Юлия Резник Вне зоны доступа Абонент временно недоступен Глава первая Может быть, тебе стоит позвонить ему первой? Что? Я отвлеклась от разглядывания бокала с мартини и уставилась на подругу. Музыка была слишком громкой, и я, правда, не расслышал адресованный мне вопрос. «Говорю, что, возможно, тебе стоит позвонить ему первой. Ну, знаешь, сейчас так делают. Проявляют инициативу, звонят, пишут. Эмансипация, понимаешь ли? Я задумчиво кивнула, вглядываясь в скользящие по лицу Нинки Блики. Аквамариновые, ультрафиолетовые, золотые огни светомузыки, от которых у меня просто раскалывалась голова. Или не от них, от того, что я совсем отвыкла от такой жизни. В тот раз, когда я попыталась взять ситуацию в свои руки, мы как раз и поругались. «Это ничего не значит», — возмутилась Нинка, оборачиваясь в поисках поддержки к еще одной нашей подруге. Катя покладисто кивнула и спряталась за бокалом с вином, который сидел весь этот вечер. Из нас троих она была наименее эмансипированной, но, как ни странно, самой счастливой. «Или, может быть, как раз поэтому?» «Значит! еще как значит!» «В тот день он ясно дал понять, что совсем во мне не заинтересован!» Диджейский сет закончился, в клубе наконец стало тише. И нам больше не приходилось орать, чтобы услышать друг друга. «И именно поэтому он звонил тебе...» бедня... «Сколько...» — Нинка обвела взглядом всех присутствующих. «Напомни мне, кажется, года три...» Я пожала плечами и сунула в рот оливку. Ну, три. Какая разница? Звонил и звонил. Нужно было и дальше продолжать в том же духе, а не выдумывать то, чего нет. Я не понимаю, зачем вообще предложила ему увидеться? Все, ты понимаешь, это было ненормально. Что именно? Уточнила зачем-то, хотя и так понимала, к чему ведет Нинка. Ненормально. Ну а вы как думаете, три года жить с человеком, которого даже не знаешь? Точнее, не так. Знала я птаха достаточно. Чем тот дышит, о чем мечтает, что у него внутри, а вот не видела никогда. Я не знала, кто он и чем занимается. Но что ты по дурочку косишь, Ян? Где твой телефон? Я растерянно осмотрелась, выудила сумку из-за спины совсем не подходящий для этого гламурного места рюкзак, и пошарила в его бездонных глубинах в поисках телефона. «О, новый, симпатичненький!» – оживилась Катя. «Но звони, чего ждешь?» – скомандовала Нинка, воинственно нахмурив брови. Впрочем, на меня этот театр не произвел должного впечатления. Звонить я не торопилась. «Мое сердце колотилось, как сумасшедшее!» а вмиг вспотевшие руки выбивали барабанную дробь. Из последних сил, борясь с искушением, я положила телефон на стол перед собой и залпом осушила бокал. «Повторите», — подала знак официанту. «Янусь, может быть, ты бы на трезвую голову снима?» — вмешалась благоразумная Катя, обеспокоенно поглядывая на подругу. Я вообще не собиралась ему звонить. Это все Нинка. Ну да, да, давай, обвиняй меня во всех смертных грехах. А я всего-то хочу тебе счастья. Ты же уже год сама не своя, с тех пор, как разругалась с этим своим. Птахом. Может быть, он сам объявится, а? Он всегда объявлялся, вяло возразила я, прокручивая в руках шпажку с нанизанной на нее оливкой. Алкоголь начал действовать. И мысль позвонить первой уже не казалась мне настолько дерьмовой. Говоря на чистоту, этому желанию я сопротивлялась с трудом. Господи, как же мне хотелось вернуть птаха в свою жизнь. В каком угодно качестве, пусть даже в качестве незримого собеседника, каким он и был до того, как мне, сдуру захотелось большего. Теперь я понимала, что синица в небе гораздо лучше пресловутого журавля. «А тогда?» «Господи, ну чем я думала, господи?» звани «Да звоню я, звоню!» Я схватила трубку, вбила вызубренный на память номер и нажала кнопку вызова. Рука с зажатым в ней телефоном дрожала, словно у меня Паркинсон. И, наверное, хорошо, что в сумраке клуба этого было не разглядеть. Я вела себя, как конченная наркоманка в ожидании дозы. Вот только моей дурью были наши разговоры с Птахом и его хриплый прокуренный голос. «Ну что, что, не берет?» Говорят, такого номера не существует. Я отвела трубку от уха и растерянно уставилась на подруг. «Ну так набери еще раз, может быть, ты ошиблась. Здесь же не видно ни хрена. Какого черта ты вообще по памяти номер вбиваешь?» «И правда...» Стараясь унять зароившуюся на крае сознания панику, я зашла в телефонную книжку, отыскала нужный контакт и позвонила снова. «Ну», — повторила Нинка, — ее нетерпение ударило по моим нервам практически так же, как и механический голос робота, который равнодушно повторил мне то, что я и так уже слышала. Моя рука медленно скатилась от уха вниз по груди и замерла на коленях. Такого номера не существует, прохрипела я. Опять? Нинка забрала из моих ослабевших рук телефон и перезвонила, как будто это могло хоть что-нибудь изменить. Эй, Ян, ты как? кэткин голос был щедро сдобрен нотками беспокойства. Нормально, кивнула я, не глядя на подругу, и залпом осушила следующий коктейль. Может, не надо, Янусь? У тебя самолет завтра. Хорошая, милая Катька. В нашей компании она всегда отвечала за благоразумие. Да, да, я помню. Молодой человек, повторите! Я осушила еще один бокал. Вот так сегодня. Пила и не пьянела, хотя уже давно превысила свою норму. Из глубин души поднимался могильный холод, и у меня зуб на зуб не попадал. «Эй, похоже, нам пора выдвигаться. Она не в себе», – донесся как будто сквозь вату обеспокоенный голос. «Я в норме». «Мы видим», – вздохнула Нинка, возвращаясь на свое место за столиком. «Послушай, ну чего тебя так трясет? Ты его контакты знаешь. Он твои. Наверняка тоже. Даже если с его прежним номером что-то случилось, ничто не мешает ему позвонить на твой». «Он не сможет!» – вскочила я, только сейчас осознав до конца весь ужас случившегося. «Он не сможет!» О, черт!» «Да почему не сможет-то?» «Потому что мой старый телефон спер волк!» «Волк?» – недоверчиво повторила Катя, с опаской косясь на Нинку. «Ой, да господи! Думаете, я сбрендила?» «Как бы не так! Говорю же, волк спер! Приходит к моему дому один!» Никак не отважу, уже гнала его, гнала, он все ходит, пасть скалит, рычит. А неделю назад я с ним нос к носу в лесу столкнулась, испугалась жуть, улепетывала так, что только пятки сверкали, ну и оборонила где-то телефон. Я потом его искала, искала, вернулась по своему следу. Господи, ты уже там и в следопыты заделалась? Да брось, это несложно. Так вот... Я вернулась, каждый сантиметр пути прочесала, а телефона так и не нашла. «И ты решила, что его утащил волк?» Катя покачала головой. «Послушай, Ян, это же все хрень собачья. Волки, следы, телефоны. Ну, бред ведь! Тебе возвращаться надо из твоей ссылки, пока ты там совсем умом не тронулась». «Думаешь, я не пытаюсь?» Откровенно говоря, нет, невозмутимо ответила Нинка, но я понимала, что это невозмутимость всего лишь игра. Она напротив, хотела меня задеть своим показным равнодушием, расшевелить, как-то вывести из того ненормального состояния апатии, в котором я жила последний год. "Если ты забыла, то сегодня я была на двух собеседованиях, на двух! И в обоих случаях мне отказали. Знаешь, чего мне стоит каждый раз проходить через это?" Огрызнулась я. Ну, может быть, тебе стоит начать с должности попроще? Ага, пойти участковым терапевтом? Ходить по вызовам? Но это лучше, чем то, что ты имеешь сейчас. Да ладно, и чем же? Я не собираюсь объяснять тебе очевидных вещей. Вот и не надо. Я схватила злосчастный рюкзак, выудив из кошелька деньги, бросила пару купюр на стол. А потом, не разбирая дороги, помчалась прочь из клуба. Через танцпол, вип-столики, приватные кабинки, куда глаза глядят. Зря я сюда пришла. Знала ведь, что Нинка не оставит в покое. Все зря. И птаху я позвонила напрасно. До этого себя еще можно было как-то обманывать, а теперь... Что мне делать теперь? Стой, да подожди ты! Меня догнала Нина. Схватила за руку, но я резко высвободилась. и припустил, бежал, не разбирая дороги пока не врезалась в препятствие посерьезней, Прямо в грудь высокого хмурого мужика. «Осторожней!» «Извините», — пробормотала я. Мой взгляд скользнул вверх, шаг замедлился, осознание пришло постепенно. Первые секунды я вообще не могла понять, где же видела его раньше, а потом оглянулась медленно, преодолевая сопротивление в вмиг одеревеневших мышц. «Что такое? Куда ты смотришь?» «Ой, черт! Это Соловьев, что ли? Вот мудила!» «Да показалось, наверное». «Ага, как бы не так, показалось. Я эту каланчу даже в такой темноте узнаю». «Да, тесен мир». «Угу. Пойдем, что-то мне нехорошо». «Еще бы!» Не представляю, как ты не вцепилась в его надменную рожу», — подала голос подоспевшая Катя. Обычно сдержанная и доброжелательная, сейчас ее буквально трясло от ярости. «Да ладно, Кать, сколько лет прошло, я делала равнодушно пожала плечами и возобновила движение. Из-за нас и в без того тесном проходе образовалась пробка. «Пять! А ты до сих пор за ним дерьмо разгребаешь! И ладно бы виновата была, а так...» Катя с досадой взмахнула рукой, обогнала нас всех и с силой толкнула входную дверь. Мы вывалились из клуба и, не определившись, что делать дальше, замерли посреди улицы. «Знаешь, а я по прошествии лет его даже зауважала. За то, что он разрушил твою карьеру?» – сощурилась Нинка. «За то, что он сделал все, чтобы докопаться до истины, и рук не опустил» как сделали бы другие на его месте. Я говорила правду. То, как Соловьев боролся, восхищало меня. Может, я была какой-то неправильной, но по прошествии стольких лет я не могла его ненавидеть. Поверить не могу, что слышу это. Он же тебя на всю страну оболгал. Ау! Это из-за него ты лишилась карьеры, мужа, привычной жизни. Мужа она лишилась, потому что тот слабаком оказался. «Нечего ему было делать рядом с нашей Яськой», – возразила Катя и была права. «Соловьев не был виновен в моем разводе со Стоцким. Просто у того не оказалось яиц. Мнение избирателей для него было важнее жены. А потому он подал на развод сразу, как только мне с подачи Соловьева были предъявлены обвинения». «Да к черту его! Что было, то прошло, не хочу вспоминать. Мне бы с настоящим разобраться». Я растерла лицо руками и поежилась. День какой-то дурацкий, и Соловьев этот, как лишнее напоминание о счастливом прошлом, думала, что хуже уже не будет, и вот, пожалуйста. Но с настоящим это проще простого. Правда, удивилась я. Угу. Ну ты ведь можешь восстановить номер. Точно! Я с шумом выдохнула, вот ведь как просто. Если бы моя паника не была такой сильной, я бы и сама до этого догадалась. Просто восстановить номер. Тоненький голосок внутри пропищал. А дальше что? Ждать, когда Птах позвонит? И позвонит ли? Год прошел с нашего последнего разговора. Год. Он никогда не пропадал так надолго. Да, порой бывало, что тот месяцами не объявлялся, если уезжал в какую-нибудь Намибию или когда у него появлялась женщина. Птах, конечно, не говорил мне об этом прямо, а я... Я просто чувствовала это каким-то странным звериным чутьем. Как чувствовала и то, что это все несерьезно, и, может быть, поэтому не ревновала. Ну что, так и будем стоять? По домам или куда-нибудь двинем? Я уже Коле позвонила. Он сейчас за нами приедет, вздохнула Катя. Вот и хорошо, а то я что-то устала. «Если что, мы бы и на такси могли». «Да ладно, нам не трудно». «Нет, все же странно, что Соловьев объявился. Тут на днях во всех новостях трубили, что его наконец-то освободили из плена». «Какого еще плена?» – нахмурилась я. «Детали не знаю, но говорят, что его с еще одним журналистом из Ассошиэйтед Пресс взяли в заложники и почти год держали в плену в какой-то африканской стране. Где там сейчас война, не помнишь?» Судани, Судане?» – пожала плечами Катя. «Ой, неважно, может быть и там. Только главное знаешь что? Главное, что Бог не Тимошка. Вот и Соловьев получил по заслугам за все, что с тобой сделал». «Ой, да ладно, Нин. Ну а что? Все по справедливости. Ты из него в жопе мира батрачишь, хотя могла бы в лучших столичных клиниках карьеру строить. У тебя же руки золотые, Яська!» «А его жену не спасла». Но ты ведь не виновата. По протоколу работала? По протоколу. Все как надо сделала? Сделала. До последнего боролась. Я ж тебя знаю. Скажешь нет? Ну что тут можно было сказать? Я действительно не из тех, кто сдается. И в тот день до последнего боролась за пациентку. Зубами ее вытаскивала. Всеми жилами. А нет. Не получилось. И права, Нинка, не было моей вины в случившемся. Да только какое это имеет значение, когда человеку нужно просто жизненно необходимо найти крайнего, потому что иначе не получается смириться с утратой, потому что жизнь потеряла смысл и лишь жажда мести заставляет двигаться дальше. «Кать, ну что теперь? Век мне его ненавидеть! Не вижу в этом ничего плохого», – фыркнула та. «А я вижу». «Ненависть – неконструктивное чувство, нельзя его культивировать, нужно как-то дальше жить». «Да разве ж ты живешь!» – фыркнула Нинка, сбрасывая с ног осточертевшие туфли. «Еще как!» Я отступила на шаг назад, скинула руки, взбивая порядком паникшие волосы, имитируя микрофон, поднесла к губам руку и, пошевелив бровями, запела. «Ой, мамочки!» «Только не I will survive!» В один голос взмолились подруги. Да только кто ж их слушал? Поймав странный пьяный кураж... Алкоголь таки должен был когда-то подействовать. Я еще громче запела. о но но I will survive!» «Клянусь, если у ада есть гимн, он звучит как-то так!» Хрюкнула от смеха Катя. «А я говорила, она пробубнила Нинка, а потом, плюнув на все, присоединилась к моему пьяному Соло. Так я и знала, что она не выдержит. В конце концов, подруги мы или так?